Глава 5. Планы. «Мы почти добрались, скоро будем возле границ королевства Олли», — обрадовал всех Ниэль. Они летели целый месяц, делая короткие остановки в селах и деревнях, чтобы отдохнуть и заночевать. Ниэль не хотел оставлять следов, поэтому решил не пользоваться телепортами и не покупать билеты на поезда и дирижабли, а добраться на птицы, белоснежном лебеде. Его он взял у одного из церберов. Что это за королевство такое? Кто эти кукольники? Как нам спасти фили Неэль? Ты же сможешь спасти ее, да? Встревоженная Микки засыпала его вопросами, сжимая кусю слишком сильно. Тот возмущенно запищал. В последние сутки она замкнулась, стала очень молчаливой и целый день сидела угрюмо смотря на стремительно пролетающие мимо облака. Если исходить из того, что я узнал у Церберов, нам будет сложно, помрачнел Неэль. Почему? Микки посмотрела на него. «Оли — мощное тоталитарное государство. Каждый его житель находится под полным контролем. Правящая семья арисбергов, потомки того самого высшего бога. Основной источник дохода — продажи боевых кукол другим странам во время войн. Получается, им нужна война?» Микки нахмурилась. «Именно», — кивнул Ниэль. Не знаю уж, почему коалиция варваров захотела заключить мир с республикой, упомянув меня как причину, но это очень не понравилось королевству Олли, и, судя по всему, стало для них последней каплей. Похоже, после появления Союза Семи доходы кукольников значительно снизились, а тут еще один мирный договор в передачу. Они подготовили несколько покушений, пытаясь рассорить страны между собой. Неэль посмотрел на Элику и продолжил. Но когда Фили предотвратила то убийство рядом с пирамидой, для многих прояснилось, кто стоял за нападениями. После дополнительного расследования синий храм подтвердил, что это все дело рук кукольников, и отношение к ним многих стран сильно ухудшилось. Кукольники! Наверное, тогда они и заметили Фили, да? Когда я нашла невидимого убийцу. Не надо было мне просить ее вмешиваться. Но убийца готовился атаковать, только она смогла бы так быстро отреагировать. Элика сжалась, виновато опустив взгляд вниз. Тут нет твоей вины, девочка. Хорас достал из кольца горячий напиток и протянул ей. Вот, лучше выпей моего хачси, взбодрись. А Фелинику, думаю, давно искали. Крим же говорил, что ее хотели продать еще в детстве. Рано или поздно ниточки вывели бы на нее. Скорее всего, ее заметили на балу или даже раньше. Помнишь, ты говорила, что тогда нашла невидимку? Может, его послали не Парва, а кукольники? Мы про это уже вряд ли узнаем. Но сейчас не время для грусти. Нам нужно придумать, как вызволить бедную девочку из плена. Дедушка, расскажи еще про глаз демона. Может, мы что-нибудь придумаем? Микки очень нравилось слушать рассказы Хороса. Было не так важно, что он говорил. Голос старика успокаивал ее и помогал забыть о всех тревогах. Хорас был великолепным рассказчиком. Старик кашлянул и ласково улыбнулся, бросив на Мики взгляд полной нежности. Ему очень нравилось, когда она так его называла. «Ну тогда слушай». Когда Джулу устроил резню на континенте и уничтожил множество раз, много информации кануло в небытие. Вот и про глаз демона мы почти ничего не знаем. Существует несколько версий, две из которых кажутся мне более вероятными. Первое, что он берет начало от демонической расы, которая на втором месте списка Орионны. На это указывают несколько неясных записей и само название «Глаз демона». Вторую же версию активно продвигают в массы магики. Кто? Спросил с интересом Мерку, который в прошлый раз проспал объяснение Хороса. «Магики». Хорос потрепал его по голове и улыбнулся. «На востоке континента есть очень сильная страна — империя магов. Но все зовут ее жителей просто магиками. Она крайне могущественна, и ее влияние на востоке такое же, как у империи Феникс или конфедерации Хвиртхар на западе. История империи магиков очень древняя». и ведется от расы повелителей стихий, которая на одиннадцатом месте в списке Ренне. Так как глаз демона очень походит на силы магиков, и бывает только шести видов — огонь, вода, земля, ветер, свет и тьма, то магики и решили, что он берет начало от правителей их далеких предков. Чуть больше десятилетия назад в империи магов родился гений с невероятно редкими талантами — который пробудил чистую родословную расы повелителей стихий, и, по слухам, у него появился глаз демона. «Вы про чудо-ребенка?» — спросила Элика. «Я слышала про него. Мой дедушка говорил, что он считается одним из самых гениальных детей всего континента». «Да, про него», — Хорос кивнул. «Все сильнейшие страны континента обладают гениями подобного уровня. И как бы она то ни старался...» «Своего правнука Аарона он на такой поднять не сможет, хоть тот и избранный красного неба. Но во второй эшелон сильнейших стран Югха вполне может войти, если продолжит развиваться в таком же темпе». «Чудо-ребенок», — пробормотал Ниэль. «Какое странное имя. Они так называют тех, кто родился с чистой родословной. Но таких у магиков очень мало». «Раз в двести-триста лет может появиться один», — покачал головой Хорс. «И многие из них рано умирают. Путь гения намного опаснее, чем обычного одаренного». Джула тоже был гением в свое время, презираемым полукровкой гением. «И его путь лежал через трупы сотен таких же гениев, как он». «Может, нам пустить информацию, что Филиника, потерянная в детстве принцесса Империи магов?» Задумчиво спросил Ниэль. «А может, это так и есть?» — предположила Микки. В ее глазах впервые за долгое время вспыхнули огоньки интереса. «Она так долго сдерживала глаз демона, значит, она очень талантливая!» «Глаз демона и правда так опасен?» — спросила Элика. «Еще как!» За всю историю лишь единицы смогли подчинить его. Гении, такие же, как чудо-ребенок, и за их спинами стояли целые государства. Но они исключение. Почти всегда обладатели глаза демона теряли контроль над силой, и последствия этого были очень печальны. Если бы Филиника прорвалась на уровень владыки и не удержала контроль, Все в радиусе сотен километров замерзло бы. Выжили бы только владыки и те, кто выше уровнем. Похоже, родители Филиники узнали про ее глаз и испугались. Но из-за жадности они не отдали ее властям, а решили продать кукольникам. Конец истории вам известен. «А кукольникам зачем такая опасная штука? Они научились подавлять ее?» — спросила Микки. «Именно». Хорос достал из кольца очередной пиалу с Хачси. Их методы никому не известны. Некоторые думают, что их полубоги используют вишеру особый секретный навык. Нель отвлекся от размышлений и кивнул, вспоминая битву около пирамиды, когда старый кукольник использовал вишеру и создал множество своих неубиваемых двойников. Некоторые же, продолжил Хорас. Считают, что это эффект естественного артефакта одного из их предков-богов. Но главное, кукольники смогут сдержать глаз демона и полностью подчинить его владельца, сделав своей марионеткой. Как я раньше говорил, они не убивают носителя глаза, а запечатывают его душу. У нас есть шансы спасти бедную девочку, хоть это и будет очень сложно». На некоторое время все замолчали. Когда Фили вышла из пирамиды, у нее на пальце было новое кольцо, вдруг вспомнила Элика. Беленькое такое, красивое! Думаешь, дедушка Реймс дал ей что-то? поинтересовалась Микки. Наверное, да. Он точно ей что-то сказал. Может, и дал кольцо, чтобы она глаз демона запечатала. Нель, как думаешь? Ты чего в одну точку уже минут десять смотришь? Элика помахала рукой перед его лицом. Да вот и задумался над словами Микки. Даже если Филиника не принцесса магиков, то что нам мешает сделать ее таковой? Ниэль посмотрел на Элику и широко улыбнулся. «Как это?» — Микки вопросительно склонила голову набок. бок. Хоррес же, что-то поняв, с удивлением глянул на Ниэля. «Ну, даже если она не принцесса, что с того? Если магики про нее узнают, разве они будут против такой молодой принцессы Абсолюта?» А если учесть, что они считают глаз демона наследием своей расы с древних времен, то все становится еще проще. Да они сами будут всех уверять, что Фелиника из Империи магов. Неэль с превосходством обвел взглядом девочек и Хороса. «Это опасно для нее», — старик задумчиво покачал головой. «У магиков много врагов, и они не будут рады усилению противников». Ну а если мы и правда сможем нацелить магиков на спасение филейники, то что с ней будет после? Ее увезут в Империю и там выдадут замуж за кого-то из верхушки. Захочет ли девочка такой жизни?» Хорос печально вздохнул и сделал глоток Хачси. «Ты прав, что-то я не подумал об этом. Не Эль задумчиво кивнул. А если сохранить все на уровне слухов? Просто заставить Империю вмешаться и усилить давление на королевство?» чтобы Олли полностью сконцентрировались на внешней угрозе, а мы уже, в свою очередь, нанесем удар изнутри. Он сидел, скрестив ноги и стучал пальцем по колену. «Для таких манипуляций нужна сильная власть», — Хорос покачал головой. «Если ты хочешь играть на высоком уровне, то тебе либо надо взять под контроль сына республики, либо попросить учителя твоей сестры, Диэлу Прекрасную». высказаться с критикой на политической арене, воспользовавшись авторитетом избранной неба. «Сын республики», — говорите. «Мы над этим работаем, дедушка Хорос, вы не переживайте». Ниэль загадочно улыбнулся. На окраине столицы республики Юкха в небольшом здании сидела Хьода, хмуро просматривая документы. «Стойте! Вы не можете туда войти!» В соседней комнате ее помощница пыталась остановить кого-то, но у нее не вышло. Дверь открылась, и перед взором Хьоды предстал улыбающийся человек с торчащим над поясом штанов брюшком. Сферы освещения бросали блики на золотые зубы гостя. «Что вам надо?» — сухо спросила она, устало потирая переносицу. В последнюю неделю Хьода спала не более трех часов в сутки. Повежливее, уважаемая!» Незнакомец улыбнулся еще шире. Мысленно он поразился видом девушки. Она была красива и грациозна, но, главное, от нее исходила аура истинного предводителя. Хьёда странно посмотрела на него, на миг усомнившись в его адекватности, но, заметив небольшую татуировку на мочке уха, замерла. «Золотозубые», — пробормотала она. «Именно. Наш босс сказал нам, что вы должны прочитать это письмо, а после...» капнуть кровью на колечко. Все находится тут, берите смелее, не стесняйтесь». Мужчина протянул пухлый конверт, не прекращая улыбаться, и когда она взяла его, пододвинул ближайший стул и сел напротив, положив ногу на ногу. «Это же босс Золотозубых, Абсолют. Да, это он». На мочке уха изображен его знак. «Богиня, кто же способен использовать человека такого уровня в качестве посыльного?» Хьюда подавила панику и неспешно раскрыла конверт, силясь скрыть дрожь пальцев. Она достала изнутри сложенный лист бумаги и небольшое медное колечко. Отложив последнее в сторону, Хьюда развернула таинственное послание и вчиталась. Спустя минуту девушка сложила лист, откинула его на стол и глубоко задумалась. Мужчина не прерывал ее размышлений, все так же спокойно сидел на стуле и улыбался. Наконец, она едва заметно кивнула своим мыслям, открепила булавку с ворота пиджака и на миг замерла, вглядываясь в черный драгоценный камень на ее навершии. Этот простенький артефакт ей подарил Нера в то короткое время, когда они были вместе. Хьода отвела взгляд, уколола палец и капнула кровью на колечко. «Вы сделали правильный выбор, мисс будущая дочь республики!» Воскликнул Золотозубый и осторожно положил послание и кольцо обратно в конверт. «Прощайте!» Он коротко поклонился и направился к выходу. Хьёда проводила гостя взглядом, а затем посмотрела в окошко, из которого открывался отличный вид на облака. Она меланхолично поглаживала камушек на булавке, слепо уставившись в небо. «Готово!» Раздалось в голове у Золотозубого, когда тот выходил из комнаты и закрывал за собой дверь. Тот на миг замер и мысленно ответил. «Конечно, босс! А что это за кольцо вы ей дали?» «Какое кольцо?» «Ну, на которое она кровью капнула». Золотозубы прошел мимо испуганной помощницы, широко и улыбнувшись. «Кольцо, обычное, ничего там нет. Пусть гадает, что именно она сделала, окропив кровью неизвестный артефакт. А если захочет проверить, только хуже сделает, потому что ничего не найдет. Обычное медное кольцо, не более». «Понял, босс!» Улыбка Золотозубова стала еще шире, когда он выходил из здания. В республике Шелкового Тюльпана, неподалеку от границы с королевством Олли, находилось небольшое село с населением в 20 тысяч человек. Недавно какой-то состоятельный мужчина выкупил обширный участок земли и нанял профессиональную строительную бригаду из ближайшего города, в состав которой входил одаренный с ядром энергии земли. В течение нескольких дней строители возвели небольшой особняк, который стал одной из самых дорогих построек села. Сейчас возле входа во двор особняка стоял мужчина, одетый в обтягивающую светлую рубаху и черные брюки, и будто кого-то ждал. На вид ему было около двадцати. У него были живые голубые глаза, светлые волосы и массивный подбородок. Увидев, как вдали на дороге поднялась пыль, он улыбнулся. Спустя несколько минут перед ним остановилась карета, из которой вышли трое детей, старик и высокий мужчина в маске. «Первый, давай поскорее, мы все устали, хотим помыться и поесть». Вяло обратился Ниэль к Церберу, выйдя из кареты. Лебедя он отпустил обратно, когда они приземлились чуть от села, решив не привлекать к себе внимания. «Прошу, все готово, как вы и приказывали». Первый Цербер поклонился и повел гостей внутрь. После плотного завтрака и хорошего отдыха компания собралась, чтобы обсудить планы, только Чудик ушел на разведку. Первый Цербера, самый ценный подчиненный неля присоединился к беседе. Он был невероятно умен, талантлив и силен. Неэль специально попросил его добраться телепортами до границы Солли и заранее подготовить им жилье. «Что мы будем дальше делать? Может, для начала поселимся в королевстве?» — спросила Элика, иногда косясь на первого. Ей не очень нравились новые люди, и в компании Цербера ей было некомфортно, хоть она и понимала, что тот полностью предан Ниэлю. «Сейчас Солли закрыли свои границы, и попасть к ним будет непросто», — задумчиво сказал Ниэль. «И еще у них в королевстве нет деревень, только города. Похоже, что так властям легче тотально все контролировать». «И как им хватает людей, чтобы следить за всеми?» — удивилась Микки. «Я про это не очень много знаю». «Может, у них есть особые куклы или артефакты?» Нель неуверенно покачал головой. «Или жители сами друг на друга доклады пишут. Я только знаю, что социальное неравенство доходит там до дикости». «Это как?» Неэль мрачно ухмыльнулся. «У них любой представитель королевской семьи может убить сотни одаренных, даже весьма сильных, и ему ни слова не скажут. А любой одаренный, даже забитый и обиженный на весь мир Новик, «Может убить сотни обычных людей, и правосудие встанет на его сторону». «Ты прав, но сложность не только в этом. Не стоит забывать, что у них другая валюта», — вставил Хорас. «Да», — Нель кивнул. «Храм Желтого Неба не желает соваться в эту дыру, Как и другие храмы. Только Фиолетовый поставил свои порталы в крупных городах и торгует с королевской семьей. Им вообще без разницы, кому продавать. Главное, побольше деньжат заработать». Неэль скосил взгляд на Хороса. Тот фыркнул, но комментировать не стал. «А как ты столько узнал про Олли? Они же закрытые такие», — поинтересовалась Микки. Она сидела, с восторгом слушала парня и поглаживала Кусю. Когда наступало время действовать, вся ее меланхолия улетучивалась сама собой. У деревянного Цербера подчиненные есть, и мать этого самого подчиненного сбежала из Оли, когда была маленькой. Вот он и поделился тем, что она ему рассказывала. — ответил Ниэль, доставая из кольца карту северо-западной части континента. «Какая корявая карта, надо будет новую купить!» — пробормотал он, раскладывая ее на столе. «Так, смотрите. С севера королевство Олли омывается горьким морем. Там же идет граница с Великим Египтом. С востока — дикие земли, а с запада и юга — союз семи». Делая пометки на карте, объяснял Ниэль. «У нас же неплохие отношения с Республикой Шелкового Тюльпана. Обратимся к ним?» — спросила Элик, откнув пальцем в западную границу Олли. «Нет, нам нельзя просить помощи», — покачал головой Ниэль. «Для начала необходимо найти или же создать удобный момент для внедрения сети в королевство». «Сеть? А мы сможем? Ты же сам сказал, что они контролируют все», — озадачилась Микки. «Ну, хоть попробуем. Нам нужен кто-то уровня Цербера для этого здания». Неэль скосил глаза на сосредоточенно слушающего в молчании первого и продолжил. «Использовать мы будем слизни дознавателя. Без слизни подчинения их, думаю, не заметят. Первый, проведи анализ, с какой стороны лучше всего начать внедрение?» Тот вздрогнул, не ожидая вопроса, и после мгновения раздумий ответил. «Горькое море сразу отметаем. Оттуда нам не добраться. Границы с дикими землями под усиленной охраной тоже отметаем. К Великому Египту не следует лезть, они после покушения укрепили границы, и сейчас в королевство оттуда сложно попасть. Остаются четыре страны союза семьи — Республика Шелкового Тюльпана, Нарцисса, Огненного Подсолнуха и Федерация Пиона. Первый замолк, напряженно размышляя. «Ты сказал то, что нам и так известно. Думаю, лучше первый. Не зря же я тебя так назвал». «Нам нужна беспроигрышная стратегия. Мы собираемся действовать против целого королевства. Я прав, Мерку?» Ниэль потрепал по голове мальчика, который молча сидел на полу и смотрел на Кусю, который убежал от Мики и сейчас стоял, грозно размахивая лапками. Мерку кивнул на вопрос Ниэля, не отводя взгляд от зверька. «Это нормально, что он почти не говорит и все время играет с ртутью. Странный малец». С тревогой подумал Ниэль, наблюдая, как мальчик сперва свел ладони вместе, а затем развел их, растягивая между пальцами ртуть. Крупные капли срывались и падали на пол, превращаясь в маленьких черных человечков, которые сразу же бежали в сторону Куси, размахивая руками или простеньким оружием. Зверек воинственно бросился навстречу извечному врагу, и началась битва. Нель с остальными часто веселились, наблюдая за их играми, каждый выбирал одну из сторон и бурно за нее болел. Нель всегда поддерживал мерку — потому что тот обижался, если ему предпочитали Кусю. Даже Хорас во время их долгого перелета в такие моменты переставал медитировать и следил за боем, мысленно поражаясь контролю Мерку над своей силой. Он пока не знал, что тот из расы Тони, просто считал его ребенком со странными способностями. Цербер же впервые видел такое, поэтому, раскрыв рот, следил за эпичной битвой. «Ты, может быть, забываешь...» Повернулся хорас к Ниелю, когда бой закончился победой Куси. Тот храбро уничтожил всех человечков. В королевстве есть одаренные не только ранга владыки, но и полубога. Вполне вероятно, что их далекий предок Бог еще жив и сейчас китается где-то по миру. Он очень не обрадуется, если с его родиной что-то случится. Стоит учитывать и артефакты, алхимию, массивы, но главное... думаю у них найдется парочка кукол уровня полубога как ты собираешься сражаться с такой силой он с интересом поглядывал на неэля ему было крайне любопытно что тот придумает а мне не надо сражаться нель пожал плечами вытащим фили и убережем Крима. ну а если не будет другого выхода то придумаем что нибудь например хорас вопросительно махнул рукой ну начал Нель. к примеру Поддержим оппозицию, если она есть. Или заставим верхушку подозревать друг друга в предательстве. Или подстроим покушение на кого-то важного, так, чтобы все на кукольников подумали. Или просто медленно сеть распространим, а потом подорвем все ключевые точки и погрузим королевство в хаос. Не знаю, Хорос, все от ситуации зависит. Посмотрим, как отреагируют магики на нашу приманку. Пока рано думать о победе, для начала нам нужна информация. Старик молча смотрел в лицо Неэлю и с горечью размышлял. «Что у него вообще в голове творится?» «Ну что, первый, ты обдумал все?» «Да, господин, у меня есть идея. Цербер кивнул». «Говори». Неэль не сомневался, что первый сможет составить идеальный план действий. «Я считаю, что сперва нам нужно...» «Подожди». неэль перебил Цербера и, прикрыв глаза, ненадолго погрузился в себя. С ним связались другие церберы, чтобы передать важную информацию. На границе с Горьким морем, почти на стыке стран Королевства Олли и Республики Шелкового Тюльпана, все говорит о появлении очень редкой сущности Земли. Нель замолк, напряженно размышляя. «Мы идем туда», — решился он. «А ты первый. Пытаешься внедриться в Олли и узнать как можно больше полезной информации, понял?» «Да, господин». Мужчина встал и коротко поклонился. Сделаю, что смогу. Отлично. Чудик уже направляется обратно. Дождемся его и в путь. Ниль бодро поднялся на ноги, полный предвкушения. Если ему удастся достать редкую сущность земли, то он запросто обменяет ее на сущность огня. Ну или получит очень неплохую сумму денег. Ниль, а может мы сперва сконцентрируемся на спасении Фили? Неуверенно спросила Элика. Да, давай сначала Фили вытащим, а потом уже остальное, поддержала Микки. Нет, нель покачал головой. Это нам совсем не помешает. Все равно наша первая задача — внедрение и создание сети. А это дело долгое, с которым вполне справится первый. Слизней мы во время полета достаточно наделали. Мы же в это время займемся полезными делами и постараемся стать сильнее. Хорошо? Девочки кивнули. Обе сомневались в решении неля но доверились ему.